Статья восьмая. Что означает номинирование на Грэмми? Значение первого в истории выдвижения ки поп артистов на Грэмми. Когда я узнал, что BTS номинированы на Грэмми, в глубине души я надеялся, что впервые в истории корейской поп-музыки это будет номинация в одной из основных категорий или жанров, но, к сожалению, этого не произошло. Корейская пресса назвала это провалом, что совершенно отличалось от оценок американских СМИ, посчитавших сам факт номинирования достижением. Отношение корейских журналистов было продиктовано тем, что BTS не номинировали ни в одной из основных категорий, но если вы понимаете, что собой представляет премия Грэмми, а также знакомы с прошлым и текущим положением дел в кей-поп, вы согласитесь, что это крайне недальновидные оценки. До 90-х корейская индустрия поп-музыки была подобна необитаемому острову, которого даже нет на карте мира. Корейская эстрада не поднималась выше статуса популярных песенок и заметно уступала зарубежной музыке. Поп-музыкой назвали американскую популярную музыку, и любители музыки слушали в первую очередь не корейских исполнителей, а американский или английский поп и рок. Молодежь, будучи легко подверженной веяниям моды, незаконно доставала и слушала поп-музыку Японии. которая довольно рано начала следовать музыкальному развитию западных стран. Так и я в юности стал меломаном. В 90-х годах такие молодые исполнители, как Soto G&Boys, 015B, южнокорейский музыкальный дуэт, дебютировавший в 90-м году, известный своими поп-балладами и хип-хоп-треками, также являются продюсерами. Шин Хачоли Юн Сан, корейский композитор, автор песен, продюсер и певец, профессор женского университета Сунгшин. расчистили место для кей-поп, а в 2000-е годы кей поп особенно айдол Ответвления, начали свое проникновение на международный рынок, но никто представить не мог, что корейская музыка будет известна в музыкальной Мекке, в США, и успешно станет конкурировать с американскими исполнителями. Но что произошло за последний год? BTS на BBMAs была признана самой популярной группой в мире, двоих альбома возглавили чарты журнала Billboard, а синглы Fake Love и Idol добрались в них до 10 и 11 места соответственно, тем самым подтвердив реальность и устойчивость популярности группы. Их статус возрос настолько, что они оказались в списке номинантов на Грэмми, но что удивляет, так это тот факт, что они всего этого достигли без поддержки и опоры в собственной стране. На родине поп-музыки в Америке BTS открыли раньше всех, признали их потенциал и сделали всемирно известной группой, которая на равных конкурирует с поп-звездами из США. В чем же тогда причина того, что несмотря на все эти выдающиеся и значительные достижения, BTS до сих пор не были оценены по достоинству, а их историческое выдвижение на Грэмми было названо провалом? Возможно, это происходит от того, что сущность феномена BTS настолько экстраординарная, их значение настолько огромное, что это очень тяжело осмыслить нам напрямую. Как бы то ни было, меня это крайне расстраивает. Начну с вывода. Номинирование на Грэмми в какой бы то ни было категории само по себе является достижением, и значение этого может оказаться гораздо серьезнее, чем считает большинство людей. Прежде чем начинать детальный разговор, давайте аккуратно проанализируем факты. На этот раз BTS, по факту не они сами, а их альбом Love Yourself Tear были номинированы в категории «Лучшая упаковка записи» – Best Recording Package. Вообще, Package означает «упаковка-обертка», но в музыкальной сфере так называют обложку диска или пластинки. Как вам уже известно, эта категория не является основной музыкальной номинацией. Она появилась в 59 году под названием «Лучшая обложка альбома» – Best Album Cover, и оценивала художественную ценность обложек альбомов, В то время это были пластинки. В какой-то момент эту номинацию разделили на графический дизайн и фотографию, но теперь вновь объединили в одно. Категория называется «Лучшая упаковка записи» и оценивает общий дизайн альбома. Понятно, что хотя она и связана с названием альбома или именем артиста, на самом деле номинируются и побеждают в этой категории не музыканты, записавшие альбом, а дизайнеры, создавшие его упаковку. Выдвижение альбома BTS на премию Грэмми само по себе является важным достижением. Вместе с тем есть и легкое разочарование из-за того, что сама номинация не музыкальная, а дизайнерская. Музыка BTS до сих пор не получила признания на Грэмми. Если хотите получить точный ответ на этот вопрос, необходимо сначала внимательно проанализировать, что собой представляет Грэмми, а также каков процесс номинирования или не номинирования на эту премию. Грэмми – это самая старая церемония награждения в американской музыкальной индустрии, и это не просто ежегодное подведение музыкальных итогов. Она действует как движущая сила всей музыкальной индустрии страны. В Америке для музыканта получить Грэмми – это такой же важный этап в карьере, как победа на Олимпиаде в любительском спорте. Грэмми так важна, потому что в отличие от других церемоний награждения, победа здесь не зависит от цифровых или количественных показателей. В любой номинации оценка и окончательный выбор делаются членами Национальной Академии Искусства и Науки Звукозаписи, которая является учредителем премии, причем право на участие в этом процессе получают только члены Академии, выбранные общим голосованием. Членство в Академии бывает трех видов, и только у представителей одного из этих видов есть право голосовать, их называют выборщиками. Все они должны быть музыкантами с большим опытом работы по выпуску записей. Право участия в процессе отбора и голосования человек получает только после того, как его квалификация будет подтверждена со стороны других выборщиков. Традиция и авторитет премии Грэмми берут свое начало именно в этом моменте, когда очень придирчиво и строго происходит сам отбор тех, кто будет участвовать в голосовании. Но и это еще не все. Чтобы альбом был номинирован на Грэмми, он также должен пройти запутанный и строгий отборочный процесс. Записи предлагаются к оценке, и на первом отборочном этапе специалисты разделяют их по жанрам и другим признакам. А на втором этапе происходит голосование, в результате которого запись становится тем, что широкой публике известна как номинант на Грэмми. Грэмми известна как самая консервативная из музыкальных церемоний награждения, и это подтверждается ее историей и именами победителей. Самая яркая иллюстрация этого является как раз пример самым молодым жанром популярной музыки – хип-хопом. Грэмми только спустя десять лет после выхода первого хип-хоп-альбома учредила номинацию «Лучшее рэп-исполнение», и еще десять лет понадобилось на то, чтобы рэп-музыкант получил награду в одной из основных категорий. Это был альбом Лоррен Хилл за Miss Education of Lauren Hill», признанный альбомом года в 1999 году. Это совершенно не означает, что члены жюри премии пренебрегали хип-хопом или считали его недостойным звания музыкального жанра. Однако процесс выдвижения на Грэмми таков, что приоритет отдается не тому, что нравится большинству, а музыкальным вкусам выборщиков. И поэтому реакция на модные тенденции выходит запоздалой, и в результате премия получается скорее консервативной и компромиссной, чем прогрессивной. Важно отметить и тот факт, что члены Академии, имеющие право голоса, в большинстве своем принадлежат к основной социальной страте – являются немолодыми белыми выходцами среднего класса, и нельзя отрицать, что они отражают интересы именно этого слоя, предпочитая поп и рок черной музыки, а привычные и обычные формы – экспериментальным и трендовым. Среди новых трендовых музыкальных проектов лишь немногие добились феноменального коммерческого успеха и вызвали интерес со стороны членов отборочного комитета премии. А среди этих примеров было крайне мало бойс-бендов или айдол-исполнителей, которые оказались номинированы на премию Грэмми. Давайте вернемся к вопросу о номинировании BTS, что означает само по себе их выдвижение в категорию «Лучшая упаковка записи». И здесь я снова считаю, что нам необходимо не воспринимать факты в лоб, а читать между строк. Начну с вывода и отмечу, что считаю это в первую очередь признаком того, что члены Академии по крайней мере признают существование музыки BTS, а не просто признанием достоинства дизайна альбома. Все категории Грэмми были созданы с целью отметить достижения специалистов, трудящихся в первую очередь в американской музыкальной индустрии. Здесь отмечают усилия неизвестных широкой публике инженеров, фотографов и даже дизайнеров, так как по большому счету эти специалисты крайне важны для музыкального производства. Однако BTS, несомненно, кей-поп-исполнители. Альбом продавался в Америке и возглавил Чарты Билборд, но это очевидный продукт кей-поп-индустрии. И я считаю исключительной возможностью тот факт, что организаторы Грэмми, которая нацелена в первую очередь на отмечание достижений американских представителей музыкальной индустрии, вместо множества альбомов американских исполнителей выбрали и номинировали альбом корейской группы. К тому же, здесь не учитывают популярность артистов в соцсетях, в отличие от церемоний BBMAs. Неожиданно в ходе прошлогоднего американского турне BTS были приглашены в музей Грэмми, музей, где выставлены экспонаты, связанные с победителями премии, где они дали большое и глубокое интервью о своей музыке. Это говорит о том, что интерес со стороны организаторов Грэмми группе продиктован не только коммерческим успехом последней. В результате альбом BTS оказался номинирован на премию, пусть и в категории дизайна. Вместо отрывочных фактов мы должны проанализировать картину в общем. Да, конечно, упаковка альбома была достойного движения, но помимо этого, более глубокий анализ показывает, что все происходящее стало дополнительным доказательством того, что члены Академии начали обращать свое внимание на феномен BTS, который за прошлый год буквально взорвали Америку. За счет консервативного характера премии в ее основных категориях четыре главные номинации Грэмми, альбом года, запись года, песня года и лучший новый исполнитель, крайне редко номинировались поп-группы или тем более бойзбэнды. BTS добились начального признания со стороны организаторов, пусть и не в основных категориях премии, а в сфере дизайна, которая, тем не менее, эстетически связана с их музыкой напрямую. Это признак внимания, пусть и минимального, со стороны неповоротливого, консервативного отборочного комитета Грэми. Но учитывая то, что такое происходит в истории кей-поп впервые, мы не можем игнорировать происходящее. Хочу добавить еще кое-что. достоинство корейской популярной музыки не определяются признанием ее со стороны американской музыкальной индустрии. Кроме того, достоинство музыки вообще не определяется получением призов или премии. Я также уверен, что когда-нибудь мы сможем преодолеть устаревшие взгляды, мерить все с оглядкой на США. Однако факт остается фактом. Никто не может отрицать, что американская звукозаписывающая индустрия до сих пор обладает непререкаемым авторитетом, а американская поп-музыка задает тон во всем мире. И премия Грэмми неизменно остается самой авторитетной и уважаемой и это вопрос ничьих-то личных предпочтений. В такой ситуации BTS стали первыми корейскими поп-музыкантами, которые были номинированы на премию. Уже само по себе это повод для признания и радости. Многое меняется без нашего ведома, и это еще не конец.